Отметка 9.44.12 У демона есть клюв. Клюв перьи и сотни рудиментарных конечностей, кончающихся копытами. Однако его тело, все его 30 тонн, тела змеи, жирного раздувшегося удава. Космодесантник с расставленными руками не смог бы обхватить покрытую чешуей тушу. Оно вырывается из теней хранилища сбоку, от подготовительной камеры протискивая свою огромную, колеблющуюся громаду через крупный палубный люк, ведущий на склад боеприпасов. Тиель понимает, как получился раздавленный ковер из жертв. Громадный клюв щелкает. киель видит, как десятки второстепенных змеиных тел образуют ниже подбородка под клювом бороду, оборку. Они извиваются, будто щупальца, будто ложноножки. Демон – это сто гигантских змей которые срослись в одну титаническую мерзость с общей птичьей головой. Бормар ведет обстрел из тяжелого болтера, а за бои выпускает жгучее пламя. Демоническая змея пятится назад, а затем выбрасывает вперед склачетую голову. Клюв хватает одного из членов отделения, боевого братства по имени Домнис, и рассекает его от паха до левого плеча. В бой не дрогнув, вступает Эмпион, который раскручивает громовой молот, чтобы набрать инерцию. Демоническая змея бросается на него, и он встречает ее, отталкивая клюв в бок ошеломляющим ударом. Столкновение сотрясает помещение и вызывает хлопок сверхдавления. Клюв треснул, наружу сочится и хор. Киель устремляется поддержать магистра ордена. И когда демоническая змея наносит очередной удар, ее встречают молот и электромагнитный меч. Молот попадает в переносицу массивного клюва и разбивает непрочную птичью глазницу. В то же самое время киель рубит бритвенно-острым лезвием по вздымающемуся брюху и горлу под бородой второстепенных хвостов. Меч рассекает белую чешуйчатую плоть и обнажает ярко-розовое мясо на прозрачных костях. Лопаются обмотанные белым жиром розовые внутренности, разрывается пищеварительный канал. Демоническая змея пятится, широко раскрыв клюв. Второстепенные змеиные тела и рудиментарные копыта яростно бьются и дергаются. Из нанесенной теелем глубокой, вспарывающей раны сыплются частично переваренные останки расчлененных людей и космодесантников. Части тел широко разлетаются в бурном потоке желудочного сока. Ультрамарины слышат чудовищный грохот. Это все еще свернутый на складе боеприпасов конец огромного хвоста демона в болезненном иступлении колотятся, а металлические стены отсека. Демон скользит назад через люк, чтобы скрыться от своих мучителей. «Люк! Закройте люк!» – кричит Забон. У него в руке связка из десятка осколочных гранат. Эмпион бьет по замку люка, а Забон активирует одну из гранат и забрасывает всю связку в люк. Люк уже почти закрыт, когда гранаты срабатывают. Взрывом люк заклинивает в нескольких сантиметрах от закрытого положения. Давление взрыва в замкнутом пространстве вырывается сквозь узкую щель тугим беспощадным гейзером пламени и осколков, который бьет вверх и выжигает потолок зала. Грохот прекращается. Эмпион бросает взгляд на Тиеля. «За каждой дверью все новые ужасы», — произносит он. «А каждое мгновение — это потерянное мгновение», — отзывается Тиель. Это не последний раз, когда повторяется этот обмен репликами. Это не последний отсек флагмана, через который им придется расчищать себе дорогу.